«Сейчас она очень больна», — сказала миссис Мейль, — «и ей будет хуже, я уверена в этом. Милая, милая моя Росс, о, что бы я без нее стала делать!» Печаль ее была так велика, что Оливер, скрывая свою тревогу, стал уговаривать и настойчиво упрашивать, чтобы она успокоилась ради молодой леди. — Вы подумайте, сударыня, — говорил Оливер, а слезы, несмотря на все его усилия, навертывались ему на глаза. — Подумайте о том, какая она молодая и добрая, и какую радость и утешение дает она всем окружающим. Я знаю, я уверен, твердо уверен в том, что ради вас, такой же доброй, ради себя самой и ради всех, кого она делает такими счастливыми, она не умрет. Бог не допустит, чтобы она умерла такой молодой. Тише, сказала миссис Мейл, кладя руку на голову Оливера. Бедный мой мальчик, ты рассуждаешь как дитя, но все-таки ты учишь меня моему долгу. Я на минуту забыла о нем, Оливер, но надеюсь, мне можно простить, потому что я стара. И видела достаточно болезней и смертей, чтобы знать, как мучительно разлука с теми, кого любишь. Видела я достаточно и убедилась, что не всегда самые юные и добрые бывают сохранены для тех, кто их любит. Но пусть это служит нам утешением в нашей скорби, ибо небеса справедливы, и это свидетельствует о том, что есть иной мир лучше, чем этот, а переход туда совершается быстро. Да будет воля Божья! Я люблю ее, и он знает, как я ее люблю. Оливер с удивлением увидел, что, произнося эти слова, миссис Мелли, с усилием прервав всетования, выпрямилась и стала спокойной и сдержанной. Еще более изумился он, убедившись, что эта сдержанность оказалась длительной. И, несмотря на все последующие хлопоты и уход за больной, миссис Смейли всегда оставалась энергичной, спокойной, исполняя свои обязанности неуклонно и, по-видимому, даже бодро. Но он был молод и не знал, на что способны сильные духом при тяжких испытаниях. Да и как мог он знать, если даже люди, сильные духом, так редко сами об этом догадываются? Настала тревожная ночь. На утро предсказания миссис Мейл, к сожалению, сбылись. У Росс началась жестокая опасная горячка. Мы не должны сидеть сложа руки, Оливер, и поддаваться бесполезной скорби, сказала миссис Смейли, приложив палец к губам и пристально всматриваясь в его лицо. Это письмо следует как можно скорее отправить мистеру Лосберну. Нужно отнести его в городок, где рынок. Отсюда не больше четырех миль, если идти по тропинке полем. А из города его отошлют с верховым прямо в чердс. В гостинице возьмутся это исполнить. А я могу положиться на тебя, что все будет сделано. Я это знаю. Оливер не ответил ничего. Но видно было, что он рвется немедленно отправиться в путь. Вот еще одно письмо. — сказала миссис Мэйли и задумалась. — Право не знаю, посылать ли его сейчас или подождать, пока увижу, как развивается болезнь Рос. Мне бы не хотелось его отправлять, пока я не опасаюсь худшего. — Это тоже в чертсе, сударыня? — спросил Оливер, которому не терпелось поскорее исполнить поручение, и он протянул дрожащую руку за письмом. — Нет. — ответила старая леди, машинально отдавая письмо. Ольвер бросил на него взгляд и увидел, что оно адресовано Гарри Мейле Сквайру, проживающему в поместье знатного лорда, где именно он не мог разобрать. — Послать его, сударыня? — с нетерпением спросил Ольвер, поднимая глаза. — Нет. — Пожалуй, не надо, — ответила миссис Мейле, беря назад письмо. Подожду до завтра. С этими словами она вручила Оливеру свой кошелек, и он немедля больше зашагал так быстро, как только мог. Он бежал по полям и тропинкам, кое-где...